Если бы он резко фронтом повел на в новые броненосцы, Миказе оказался бы в безнадежном положении. На всякий случай Тога задержал введение в бой второго броненосного отряда. А Рожественский, не завершив маневр, начал бой. В 13.49 левая башня Суборова дала пристрелочный залп по Миказе, маячившему всего в 32-х кабельтовых. 13.51 заговорили орудия японского флагмана. Вслед за ним, завершая поворот, вступали в бой броненосцы. Через пять минут заговорили пушки броненосных крейсеров. Эскадры сближались. Японцы, имея преимущество скорости, сосредоточили огонь на Суворове и Ослябе, постепенно охватывая голову русских. Теперь итога оставалось только положиться на выучку комендоров. Все, зависящее от него, он сделал. И тут японцам помог Рожественский. Не дойдя до курса левой колонны, он лег на прежний Норд-Ост 23 градуса, к тому же уменьшил ход до 9 узлов и поднял сигнал второму отряду быть в кильватере первого чтобы выполнить приказ, а Сляби тоже уменьшил ход. Потом и вовсе остановился, пропуская вперед броненосца типа Бородино. Корабли, шедшие за ним, начали стопорить и, избегая столкновений, выходить из строя. Да и последний сигнал рождественского «бить по головному» самым пагубным образом сказался на судьбе эскадры. Само решение было верным. Но в отличие от того, русский адмирал не организовал стрельбу. Если Миказа, накрыл цель, передавал данные на остальные броненосцы, то русские били по нему разом, сбивая друг другу пристрелку. По свидетельствам очевидцев, Миказа был закрыт огромными фонтанами воды. Отличить свои попадания от чужих русские офицеры не могли. Пришлось вести огонь под данным дальномеров. «Наши дальномеры баррой с труда испортились очень быстро», писал артиллерист, броненосца император Николай I, Мичман унгерн -Штернберг. Давали совершенно неверные показания. С носового дальномера передавали 42 кабельтовых, а с кормового — 32. Оставляло желать лучшего и точность стрельбы новых броненосцев. Иначе и быть не могло. За время похода из Либавы до Цусимы вторая Тихоокеанская эскадра провела всего две практических стрельбы, причем на Комендора приходилось по два снаряда. А при весенних практических стрельбах японского флота накануне сражения было израсходовано по пяти боекомплектов на орудие, учнем и то, что японские артиллеристы имели опыт боев под порт артуру «Для первой Тихоокеанской эскадры наши снаряды были хороши. При Цусиме они вдруг сдали», отмечал старший офицер броненосца Полтава из артурской эскадры капитан второго ранга Лутонин. «Не проще ли сказать следующее? Первая эскадра умела стрелять, вторую и третью повели на ура. Итого безнаказанно избивал их поодиночке. Сосредоточив огонь на Миказе, русские броненосцы игнорировали остальные корабли противника, в частности, броненосные крейсера адмирала Камимуры, а те буквально засыпали их снарядами. Так японский командующий получил главное для победы — максимум своего огня при минимуме ответного. Правда, Рожественский еще мог спасти положение. Командир Суворова, капитан первого ранга Игнациус обратился к нему. Ваше превосходительство. Надо изменить расстояние. Очень уж они пристрелялись. Так и жарят. Подождите, ведь и мы пристрелялись, ответил адмирал. Но ждать не пришлось. Командир кормовой 12-дюймовой башни Орла Мичман Щербачев вспоминал. Неприятель особенно сильно обстреливал нос о Сперва недолет около одного кабельтова, потом перелет, потом через четверть минуты попаданий.